Глава 19. Предпоследний шаг. Ахири быстро собирала хворост для костра, хотя мне казалось, что вокруг ничего подходящего для топлива не было. Сам я установил датчик движения и занял позицию для стрельбы. Мы оба понимали, что эта ночь будет долгой и трудной. Вроде вместе справлялись с испытаниями, так что я уже почти начал доверять этой инопланетянке. Когда запылал костер, я достал две полноценные пластины сухого пайка. Немного много ни мало, а полный суточный рацион. Мы были очень близко от метки разведывательного бота. Это надо было как-то отпраздновать. Мы сидели молча, глядя на языки пламени. Я ожидал атаки. Уверен, что моя спутница тоже. Почему здесь я, мне было понятно. Но что в этом опасном месте забыла хири Ее присутствие рядом со мной выглядело странно. Кто я ей? Да никто. Конь в прорезиненном пальто. Я почесал заросший щетиной подбородок. Выгляжу я, прямо скажем, не как секс-символ для молоденьких симпатичных девчонок. Неужели небритый мужик с карабином может привлечь такую, как она? А хири не в моем вкусе. Но ведь она миленькая и привлекательная девушка. Не может быть, чтобы у нее не было в своем народе ухажуров или близких, способных о ней заботиться, правильно? А теперь вопрос: почему она отправилась со мной в это опасное место? Просто за компанию? Выглядит как-то недостоверно. В такое сложно поверить даже очень наивному человеку, как и в то, что она не знала, какие риски сопутствуют моему путешествию. Тогда еще вопрос. Что может заставить девушку, пусть даже такую подготовленную и необычную, как Ахири, отправиться с незнакомым и опасным чужаком в рискованное путешествие? От вопросов пухла голова, а время тянулось медленно, словно патока. Я не мог отделаться от ощущения, что за каждым нашим движением следят. Как нарочно, ничего не происходило. Огонь потрескивал, пожирая хворост, а ночь оставалась тихой и спокойной. Возможно, мы отогнали их, или они просто затаились, готовясь к новому нападению. Я вновь взглянул на Ахири. Она сидела неподвижно, словно статуя. Костяное копье лежало у нее на коленях. Лицо было спокойным, даже безмятежным, словно у сфинкса, но я догадывался, что она на стороже. Поразмыслив, надергал серого мха, устроил его на манер подстилки и раскатал спальный мешок. Улегся, растянувшись, расслабив мышцы. Кажется, уснул, даже толком не улегшись, Но поспать было не суждено. Внезапно детектор движения подал сигнал тревоги, извещая меня о приближении неприятеля. Сердце мое подпрыгнуло, и я поднялся. На нас снова по стенам бежали гигантские насекомые. Цели с темноту я открыл огонь одиночными выстрелами, стараясь экономить боезапас, пока враг далеко от нас. Охере мгновенно встала, готовая к бою. Из темноты начали появляться отдельные силуэты. Они двигались стремительно. Их было много. Очень много. Поняв, что одиночные выстрелы больше не пляшут, я перевел режим огня на полный автомат и принялся, не жалея боеприпасов, щедро поливать огнем скальную стену. Я стрелял без остановки, стараясь не упустить ни одного врага. Но это все же происходило. Движения копья Хири были точными и стремительными, как удары молнии. Охотников с этой волной не было. Все насекомые были некрупными, но они все пребывали и пребывали. Казалось, им нет конца. Я ощутил усталость в руках и рейс в глазах. Все чаще я начал промахиваться, а Хири тоже выглядела утомленной. Ее дыхание стало прерывистым, по лицу стекал пот. Не знаю, сумели бы мы отбиться или нет, но нас спасло наступление местного дня. Гигантские насекомые активировались только по ночам, а днем становились вялыми и неповоротливыми. Как только первые лучи осветили каньон, Наши враги потеряли запал. Нет, отступать они не начали, так как, похоже, были слишком глупы для этого. Но их атаки ослабли, скорость снизилась, реакция стала не такой стремительной. Справляться с ними стало намного проще. Когда Ахири проткнула последнего противника, то упала там же, где стояла, тяжело и хрипло дыша. Я устало присел рядом с ней, положив карабин на колени, утер пот с лица. После такой битвы разумнее было бы просто поменять свое местоположение которая стало известна врагу. Но мы настолько устали, что, не сговариваясь, решили немного передохнуть, чтобы восстановить силы хотя бы немного. Моя спутница была не в лучшей форме, поэтому, позволив ей поспать, решив, что если у меня не получится отдохнуть, вколю себе стимулятор. Штука хоть и очень злая, но в эффективности ей не отказать. Чтобы скоротать время, занялся снаряжением опустошенных магазинов. Это не давало спать, заняв на некоторое время. Когда закончил, Начал искать другое дело и вспомнил про найденный пистолет. Внимательно осмотрел его. Увы, тот слишком пострадал в огне, чтобы его можно было бы починить вот так на коленке в полевых условиях. Возможно, когда-нибудь в приличных условиях, но точно не сейчас. Убрав его обратно в криптор, я вспомнил про обгоревшую керасу. Пласталь — это космический сплав, прочный и легкий. Это гибрид загадочных композитов и металлических сплавов. Пожалуй, что это один из самых важных конструкционных материалов, используемых для строительства кораблей, способных перемещаться через А-пространство. И да, броню из него также делали. Я знал и помнил это, прикидывая, как можно починить кирасу, принадлежавшую в прошлом Ивану. Регулировочные ремни, застежки, красивая защитная краска — все это было утрачено. Передо мной лежали две половины, прикрывавшие когда-то спину и грудь. Поразмыслив, я решил просто скрепить их ремнями из парашютной сбруи. Парашют же до сих пор лежал у меня в крипторе бесполезным грузом. Среди инструментов нашелся клей. Пришлось попыхтеть, но у меня получилось вполне приличное изделие, за которое мне было не стыдно. Когда я уже пытался оттереть от керасы копоть, вновь сработал сигнал тревоги. Пришлось бросить занятия и пристрелить двух гигантских насекомых размером с бультерьера. Отправился посмотреть. Оба гаденыша проявляли прямо-таки чудеса живучести. Вытащив мачете... Я добил обоих, не тратя боеприпасы. Подумав, решил его далеко не убирать и прицепил себя на пояс. Вернувшись к месту нашей стоянки, обнаружил Ахири уже проснувшейся и активно примеряющей на себя керасу. Иван, по всей видимости, при жизни был крупным мужчиной. Его доспехи были даже мне немного великоваты, а уж Ахири в нем приобрела вид приплюснутой черепахи. Она попробовала сделать пару выпадов копьем, убедившись, что броня ей мешает. На ее лице отразилось такое разочарование, пока она снимала с себя элемент брони, что я невольно улыбнулся. У меня было еще немного пластали, захваченной у обломков капсулы. Разложив, в общем-то, бесполезный лом перед собой, я достал плазменный резак, лазерную сварку. Снимая с моей спутницы мерку, случайно ее коснулся, она вдруг покраснела. Разрезав несколько листов, я их сварил в подобие грубой полукирасы керасы и приклеил к ней синтетические ремни с застёжками от парашютной сбруи. Не сказал бы, что это самое удачное из моих работ, но Ахири сияла от счастья. Устал, улыбнувшись, я вколол себе военный стимулятор шаг смерти и стал собирать пожитки. Нечему собраться, только подпоясаться. Через несколько минут мы уже отправились дальше. Скудный свет, попадавший расселину сверху, мягко отражался от полированной поверхности брони Ахири. Девушка выглядела счастливой, несмотря на все трудности нашего путешествия. Ее лицо светилось благодарностью, когда она смотрела на меня. Я тоже был доволен проделанной работой, ведь мне удалось не только починить керасу, но и буквально на коленке создать новую. Руки помнят не только с какой стороны держаться за карабин, а чего-то мне это было важно, но увы. Причины, как я не силился, вспомнить не мог. Мы шли молча. Это было то странное ощущение, когда ты начинаешь понимать другого человека без помощи слов. Не знаю, как Ахири. Я лично наслаждался спокойствием этого места, хотя оно мне изрядно надоело. До конца путешествия осталось немного. Возможно, уже завтра я дойду до места посадки разведывательного бота. Что-то-то должно проясниться. От этого мне было легко и хорошо на душе. Или из-за принятого стимулятора шаг к смерти. Какая разница? Мне осталось сделать предпоследний шаг.